Наташа с Надеждой Георгиевной уже ждали под дверью ее кабинета. Они не сочли нужным поздороваться, но директриса, поджав губы, взглянула на часы с таким видом, будто Ирина была записной двоечницей и прогульщицей. Ирина молча открыла дверь. После разговора с родителями ей стало не до бабских выкидонов. Заседательницы вошли, не забыв окинуть судью высокомерными взглядами. «Этими лучами ненависти под дереву можно выжигать», — усмехнулась Ирина. С утра заслушали показания старшей медсестры отделения, куда хотела устроиться одна из жертв. Женщина сообщила, что студентка произвела на нее хорошее впечатление. Умная, серьезная, но для работы медсестрой слишком хрупкая. «Высокая и тонкая, как тростинка. Кажется, от порыва ветра может сломаться. А у нас надо тяжелых больных ворочить, пояснила медсестра. «Бывают весом по 120 килограмм, а в ночную смену у нас две сестры, и все». Хорошо, если дежурный врач мужчина, а если нет? Я объяснила ей специфику работы и предложила подумать, но если бы она согласилась, то я бы ее взяла. Девушка посмотрела отделение, познакомилась с будущими коллегами, ее угостили чайком и проводили доворот. Красивую заколку в волосах соискательницы медсестра запомнила очень хорошо, потому что там было написано «Ланком», а она как раз недавно узнала о существовании этой фирмы. Больше ничего полезного у медсестры выяснить не удалось, кроме того, что девушка уходила спокойная, в хорошем и ровном настроении. После медсестры свидетельское место заняла востроглазая старушка, якобы видевшая мостового убегающим с места преступления. Это оказалось небольшого роста женщина, сохранившая, несмотря на преклонный возраст, осанку и фигуру с аккуратной стрижечкой и легким макияжем, одетая в старомодный трикотажный костюм. Чувствовалось, что бабка далеко не всю жизненную энергию израсходовала на рабочем месте и теперь, выйдя на пенсию, активно участвует в жизни общества. Она гладко, как по писанному, рассказала, как, возвращаясь от сына, увидела высокого широкоплечего молодого человека, выходящего из арки, ведущий во двор, где позже нашли убитую девушку. Сын провожал ее и тоже мог бы быть свидетелем, но, как назло, в этот самый момент отошел к телефону-автомату, расположенному за углом. Старушка обратила внимание на этого молодого человека, потому что он двигался быстрее обычного прохожего, озирался по сторонам и вообще имел подозрительный вид, но о плохом она, конечно, не думала. Сын проводил ее до дома, обстоятельно выпил чаю с маминым печеньем и отправился домой. На обратном пути заметил оживление возле подворотни, спросил, в чем дело, и из того же автомата позвонил матери. Ирина улыбнулась свидетельнице. «Кажется, дело потихоньку налаживается. Очень может быть, что быстрый шаг и подозрительный вид – это художественное преувеличение, но все равно старушка назвала верные признаки – высокий и широкоплечий, задолго до того, как на горизонте следствия появился мостовой, который бесспорно высокий и настолько широкоплечий, что это можно считать его особой приметой». Всё время, пока давала показания, бабка не забывала сверлить подсудимого испепеляющим взглядом и затем с пафосом заявила, что на скамье подсудимых сидит никто иной, как человек, которого она видела на месте преступления, а потом опознала. «Это уже на что-то похоже», — Ирина снова улыбнулась. «Прямо аллегория торжествующего правосудия. Попробуем развить успех». «Скажите, свидетель, а вы не заметили на человеке, выбежавшем из арки, следов крови, грязи или просто беспорядка в одежде?» – спросила она. «Так темно было», – простодушно ответила свидетельница. «До фонаря, пока он дошел, мне только спину стало видно». Ирина кивнула и перевела взгляд на Полохова. Тот сидел на своем месте, сложив руки в замок и безмятежно улыбаясь. «Да ты дурак», – подумала Ирина весело. в медицинском смысле этого слова. Ладно, наблюдай, как судья твою работу делает. Хорошо, Клавдия Семеновна, тогда скажите нам, по каким признакам вы опознали гражданина мостового? Так я ж сказала! Старушка переступила с ноги на ногу и взглянула на Бабкина, будто ища поддержки. Вы сказали, что видели высокого и широкоплечего человека, а чуть позже добавили, что было темно, так? Старушка кивнула. «Я спрашиваю, каким образом вы выбрали именно гражданина мостового во время опознания? Что именно позволило вам узнать его?» «Но как?» «Это простой вопрос, Клавдия семёновна. Было темно, вы стояли на противоположной стороне улицы, человек шел быстро». «Не думаю, что в подобных условиях вы смогли хорошо рассмотреть его лицо и тем более запомнить. Вот я и спрашиваю вас, каким образом вы опознали подсудимого среди троих высоких и широкоплечих мужчин?» Свидетельница фыркнула. «Так он там такой один был!» «То есть...» Ирина даже привстала от удивления. «Вы хотите сказать, что вам просто показали одного гражданина мостового?» «Да нет», — старушка засмеялась, — «только остальные двое совсем плюгавые были, не в обиду им будет сказано. А этот, косая сажень в плечах, конечно, я его сразу узнала». «Спасибо, свидетель». Ирина выдержала долгую паузу, внимательно глядя на Бабкина. Он сидел, глядя в сторону, с физиономией, надутой больше обычного, а когда пауза затянулась, вздернул подбородок и сложил руки на груди. «Адвокат, жду от вас ходатайства о заслушивании понятых. Мы должны получить объективную информацию о том, как проводилось опознание», — процедила Ирина. Она посмотрела на подсудимого. «Мало кто на его месте сейчас удержался бы от соблазна выкрикнуть что-нибудь обидное в адрес свидетельницы. Или хотя бы «Я же говорил, что меня там не было». Но Мостовой молчал. Лишь побелевшие костяшки на сжатых кулаках выдавали его волнение». «Может, ты и виноват», — мысленно обратилась к нему Ирина. «И творчество твоё плохо влияет на детские умы, это очень может быть. А я страшно хочу замуж, так что Костя выворачивает». «Но осудить тебя только ради этого не смогу». «Дождусь, когда буду внутренне убеждена в твоей виновности. Понимаешь, просто я всегда была хорошая, жила по совести, никогда не предавала никого, держала обещания и старалась, чтобы моя семья была счастлива. А потом меня вдруг предали. Муж, как сорока, улетел из гнезда ради новенькой блестящей любви, и моя жизнь обрушилась, а вот с ним ничего плохого не случилось. Живет себе припеваючи и никакого возмездия». Вот я и подумала, что подлость — это можно, это не такая уж большая цена за то, чтобы быть счастливой, все ее платят, почему не я? И так свыклась, что меня снова предают, а я не вижу. Следующим выступал тот самый дядя-биолог, вызванный в суд по ходатайству адвоката. Это оказался небольшого роста щуплый человек с непропорционально массивной нижней челюстью и хитрыми веселыми глазами. Несмотря на частые поездки за границу на научные конференции, одет он был незамысловато. Старые кеды, джинсы-салют прямиком из 60-х, полосатая футболка с воротником и пуговицами. От фарцовщиков с галеры Ирина знала, что этот фасон называется поло, а сверху потрёпанный пиджак а председатель колхоза, словом, типичный ученый. Немного смущаясь, ученый рассказал, что действительно привез девочкам две одинаковые заколки, как всегда. В этот раз он по заданию супруги приобрел своим детям куртки почти на все командировочные, а на ту малость, что осталось, продавщица предложила ему два зажима для волос. Дядя, довольный, вернулся домой, получил от жены взбучку, ибо куртки оказались слишком на вырост, настроение испортилось, Поэтому он не пошел в гости к семье брата сразу по приезде, а отложил до выходных. Тем временем понадобилось срочно напечатать статью на английском языке для публикации в международном журнале. С русской клавиатурой дядя обращался сносно, но латинскую раскладку совсем не знал. Пока бы он натюкал статью одним пальцем, срок приема рукописи истек, поэтому он обратился к знакомой машинистке. Заваленная работой по брови, та отнекивалась, но дядя, не теряя хладнокровия, соблазнил ее заколкой. Решил, что племянницы выросли и научились договариваться, и поклялся себе, что из следующей поездки привезет им что-нибудь посущественнее и в двух экземплярах. Вот так вздохнул свидетель. «Знаете, мне было так неловко, что я не повидался с девочками. К брату на работу заехал, передал сувенир и все. Думал, в следующий раз уж приду с нормальными подарками». А он махнул рукой. Подождав немного, пока он успокоится, Ирина выяснила данные машинистки и хотела отпускать биолога со свидетельского места, но тут вдруг попросил слово «бабкин». «У вас сохранился кассовый чек?» — спросил он напористо. Биолог в изумлении уставился на пом прокурора «Отвечайте, свидетель». «А зачем он мне? Деньги мои, а не государственные, не под отчеты, возвращать товар я не собирался. То есть чека у вас нет?» Бабкин торжествующе осклабился, а биолог вдруг совершенно киношным жестом почесал темя, взлохматил волосы и протянул «Институт». «А вы знаете, может быть и есть. Не уверен, но такое возможно. На кассе я расплатился сразу за все, и чек сунули мне в пакет с детскими куртками. Как я уже докладывал, куртки детям оказались страшно велики, и супруга убрала их на антресоли. Куртки, естественно, не детей», — улыбнулся биолог. «Есть вероятность, что чек тоже там лежит, если жена вдруг его не выбросила». «Только, насколько мне помнится, там пропечатаны одни цифры, наименование товара нет». «Тогда как доказать, что вы купили именно две заколки, а не одну?» Белок вцепился в край свидетельской кафедры. «Вы, товарищ, хотите сказать, что я плету всякие небылицы ради того, чтобы выгородить убийцу родной племянницы? Вы сумасшедший?» «Свидетель, чуть-чуть сдержаннее ведите себя, пожалуйста», — мягко сказала Ирина. «Если чек не найдется, то вместе со мной ходил коллега, он сможет подтвердить, что я две заколки покупал». Бабкин, кажется, хотел что-то сказать, уже открыл рот, но передумал и заткнулся. Ирина с удивлением заметила, что он нервничает так, что не может этого скрыть. Глаза бегают, руки бестолково теребят бумаги. Неужели только сейчас сообразил, что дело разваливается на глазах?» И защитник что-то не радуется, хотя должен бы. Как Конфуций просидел в Нирване на берегу реки, и вот, пожалуйста, на горизонте показался труп врага. Когда с мостового придется снять обвинения формально Полохов выиграет дело. Никто не будет знать, что он за весь процесс слова не сказал. Нет, адвокат превратится в престижного защитника, благодаря которому был оправдан честный человек или серийный убийца избежал наказания. «Тут кто как поймет, но в любом случае народ повалит к Полохову, а стало быть, и деньги заведутся. Он сиять от счастья должен, но толстая апатичная физиономия выражает почему-то тревогу». Ирина объявила перерыв, и, проходя мимо Бабкина, вдруг почувствовала острый запах пота, пробившийся даже сквозь тяжелый форменный китель и застарелый табачный дух. «Значит, действительно сильно испугался пом прокурора, до вегетативной реакции. Только что вызвало в нем такой страх, непонятно. Она не смогла удержаться и, минуя Бабкина, демонстративно прикрыла нос ладонью. Наташа с Надеждой Георгиевной сразу пошли на лестницу курить, а Ирина остановилась посреди кабинета, прикидывая, где преклонить голову и чуть-чуть вздремнуть. Бессонная ночь давала о себе знать. Поставить стул в уголок за шкафом и прикорнуть. Но тут дверь распахнулась, и в кабинет влетели Валерий с благоухающим потом Бабкиным так быстро, что Ирину едва не сбило с ног. Вслед за ними подтянулся Полохов. Валерий прислонился к двери, чтобы никто не вошел, а Бабкин завизжал, что Ирина позволяет себе черт знает что. «Я не могу допустить, чтобы вы дискредитировали следствие», — напыщенно заявил он, прооравшись. «Если все так, как сказала свидетельница, то следствие дискредитирует само себя», усмехнулась Ирина и, сморщив нос, открыла форточку. «Оно бы еще карликов к мостовому подсадило или женщин». «Нет, дорогая Ирина Андреевна», — вступил Валерий, «дело все в том, что таких богатырей, как наш подсудимый, найти действительно непросто». «Следователь честно взял ребят, что покрупнее, но по сравнению с мостовым они показали старушки полюгавыми, вот и все. Нужно было вам это сообразить и не фиксировать в протоколе данное несущественное обстоятельство». Она вздохнула и развела руками. «Действительно. Что ж, ничего катастрофического я пока не вижу», — милостиво произнес Валерий. «Вы совершенно правильно сделали, что вызвали понятых. Они расскажут, как проходило опознание, и показания Клавдии Семёновны вновь обретут ценность, которой вы хотели их лишить». «Что ж, замечательно». «Да, если бы это не вело к затягиванию процесса. Вы уж меня простите, Ирина Андреевна, но со стороны создаётся впечатление, будто вы хватаетесь за каждую соломинку, чтобы развалить или на худой конец затянуть дело. Зачем вам понадобилась машинистка?» «Ну, есть у нее такая же заколка. Что дальше?» «Вот мы у нее и спросим, что. Вдруг она любовница мостового». «Если бы это было так, он бы орал об этом, пока не охрип», — буркнул Бабкин. Ирина улыбнулась. «Так он же музыкант, богема. Не помнит, как даму зовут, а в лицо узнает». «Конечно, узнает. Черта узнает, лишь бы от вышки ускользнуть. Ирина Андреевна, я обязан напомнить вам вашу процессуальную роль». «Вы судья, а не адвокат». «Ну, поскольку настоящий адвокат не справляется со своими обязанностями, то мне приходится его где-то заменять». Ирина встала и оперлась ладонями о стол. «Полохов, почему вы не работаете с клиентом? Сидите как мебель. Хотите, чтобы я сообщила в коллегию, что вы за весь процесс не произнесли ни слова?» «Ну, знаете». «Валерий Игнатьевич, пусть адвокат работает с клиентом и убедит его признать вину». «Сейчас?» «Да, сейчас. Чтобы сознаться, надо быть полным идиотом», — фыркнула Ирина. «Но если он признает вину и покается, я дам пятнадцать лет. Идите, Полохов, работайте, и после перерыва положите мне на стол как минимум ходатайство о вызове в суд командира лодки, где служил мостовой». Бабкин с Полоховым пытались возмутиться, мол, неизвестно, где теперь искать этого командира, но Ирина сказала, пусть не волнуется, найдется отлично, а нет, рассмотрим, можно ли продолжать в отсутствии свидетеля. Наконец они ушли, а Валерий задержался. «Простудишься», — сказал он ласково и захлопнул форточку. «Иринушка моя, ну что ты все в дебри какие-то лезешь, зачем?» Она молча развела руками. «Тебе страшно впервые приговаривать к высшей мере? Милая, не бойся, я с тобой, все будет хорошо, только не надо больше этих детских разоблачений, которые хорошо в книгах про Пэри мейсона а не в реальной жизни». Ирина растрогалась, быстро закрыла задвижку и обняла Валерия. Ей всегда становилось легче и спокойнее в кольце его рук, но любовник отстранил ее и отпер дверь. «Милая, не надо, вдруг кто-нибудь войдет», — сказал он тихо. «И прости, но я еще немножко злой на тебя». «За что?» «Я тысячу раз говорил, как важно, чтобы ты приняла правильное решение, а ты будто специально делаешь наоборот». «Верь мне, Валера». «Но... Валера, верь. Я верю, что ты на мне женишься, а ты верь, что я все сделаю как надо». Надежда Георгиевна заметила, что Наташа расстроилась после заседания. Утром она явилась в суд веселая и бодрая, как обычно, и Надежда Георгиевна предвкушала, как в перерыве обсудит с нею постулаты Василия Ивановича. Ей казалось, что они придутся Наташе по вкусу. Только девушка вышла из зала суда задумчивая и тихая. Надежде Георгиевне показалось, что она даже немного побледнела. Пока они курили на лестнице, а потом ели плюшки с компотом в столовой, Наташа не произнесла ни одного крамольного слова, а самой начинать антисоветский разговор Надежде Георгиевне было неловко. Она порылась в сумочке, нашла таблетку цитрамона и протянула Наташе, но та отказалась. «Наверное, эти дни», — вздохнула Надежда Георгиевна. «Ладно, успеем еще наговориться». Когда они вернулись в суд, секретарь вдруг выскочила навстречу с криком «Ну, где вы ходите? Вам с работы звонят уже третий раз». Все оборвалось внутри у Надежды Георгиевны, и про Наташу она думать тут же перестала. «Алло!» — крикнула она в трубку, еле держась на подгибающихся ногах. «Что случилось? Надежда Георгиевна, вы только не волнуйтесь!» «Что?» — Грайворонский влепил Козельскому трояк за итоговую контрольную. «Это все?» «Да». Фух, она отерла лоб и без сил опустилась на стул, который ей подставила предусмотрительная Наташа. «Вы понимаете, что меня чуть кондрашка не хватило? Третий раз, говорят, звонят с работы, тут школа сгорела как минимум. Так я что хочу сказать? Трояк за итоговую контрольную. И? Надеждочка Георгиевна, соберитесь, пожалуйста». проворковала Лариса Ильинична, «трояк за итоговую, контрольную, Козельскому». «Это значит, прощай, медаль». «Ну а я о чем? Главное, я что хочу сказать? История мутная. Говорю, не ставь журнал, пусть перепишет». А Гроворонский уперся. Звездная болезнь, видите ли, у серёжи развивается. «Так ты, парня, до медали сначала доведи, а потом уже лечи звездную болезнь, астроном несчастный». Надежда Георгиевна пожала плечами. Она старалась, чтобы медалисты честно заслуживали медали, без натяжек и вторых попыток, и до сих пор Сережа Козельский был именно таким. Но сейчас у него болен отец, бедняга волнуется, и ничего удивительного, что это отразилось на успеваемости. Минуточку. Когда она встретила парня во дворе, он сказал, что прогуливает математику. Но все ясно. Решил контрольную за 10 минут, сдал и отправился на волю. Ничего удивительного, что Василий Иванович увидел в этом эффектном жесте симптом звездной болезни. Лариса Ильинична, вы же сами жаловались мне на Козельского. тогда но я хотела угомонить его, а не аттестат портить. Хорошо, но в отличие от литературы, алгебра наука точная. Задача либо решена, либо нет, субъективность учителя роли не играет. Это вы можете фантазировать. Тема раскрыта, тема не раскрыта, а у математиков все четко. «Ой, там вообще непонятно. Целый детектив. Сережа сказал, что он ошибок не делал. Это ему кто-то похожей ручкой подписал неправильные ответы. Я сначала отмахнулась. Мало ли, что дети соврут. Но он показал мне черновик, на котором все верно решено. С какой стати ему в черновике писать правильно, а в чистовик всякую ересь? Позовите мне Грэй Воронского». вздохнула Надежда Георгиевна. «Ой, не могу. Из автомата звоню, чтобы он не подслушал. Так я что хочу сказать. Если Сергей правильно решил, то вряд ли это одноклассники подгадили. Васенька завидует, что Козельский умнее его. Вот и устроил подлянку». «Идите на рабочее место, Лариса Ильинична». Разъединившись, Надежда Георгиевна набрала номер учительской. «Василий Иванович, директор беспокоит. У вас спорный вопрос по оценке Козельского». «Но слушайте меня, Василий Иванович. Сейчас вы дадите Козельскому заново решить контрольную работу. Я понимаю, что два варианта, и оба он видел, но вы, опытный педагог и блестящий математик, найдете аналогичные задачи. Кроме Сергея, пригласите в класс Ларису Ильинишну и проверьте работу в ее присутствии. У меня все. Выполняйте». «Но зачем?» «Затем, что если есть сомнения, нужно их устранять хотя бы экспериментальным путем, если не получится никаким другим». Грай воронский засмеялся. «Вы стали прямо настоящий юриспрудент, Надежда Георгиевна. Не волнуйтесь, все сделаю, как вы сказали». Надежду Георгиевну чуть покоробила его фамильярность. Не надо было все же вести с ним сомнительных бесед под чаек. Хотя ради того откровения, что она пережила, можно простить». Она будто рюкзак с камнями сбросила. Путь остался таким же трудным, но идти гораздо легче. После пережитого стресса срочно потребовалось выкурить еще по сигаретке. С этим процессом Надежда Георгиевна курила каждый день, но пока еще надеялась, что не пристрастится. Только они с Наташей вышли на лестницу, встали подальше от воняющего потом прокурора, нервно высаживающего по пол сигареты с каждой затяжки, как на площадке появилась судья. Смерив их суровым взглядом, она бросила «Ко мне в кабинет» и таким тоном, что Наташа с Надеждой Георгиевной покорно вложили сигареты в пачку и последовали за судьей. «Итак, я поняла, что вы благородные дамы с тонкой душевной организацией», холодно произнесла Ирина Андреевна. «Вопрос в том, что дальше? Играйте в бойкот и выливайте мне на голову все запасы презрения. Дело ваше. Продолжайте молчать в зале суда и вне его. Потом распишитесь, где я вам укажу за любой приговор, который я вынесу, и разойдемся». Положительная сторона этого варианта состоит в том, что вы, поскольку не принимали решение вместе со мной, не будете испытывать потом сомнений и угрызений совести. Или мы оставляем обиды и работаем вдумчиво, конструктивно и доброжелательно. Волнует вас судьба парня? Давайте рассуждать. Нет? Обижайтесь дальше. Надежда Георгиевна взглянула на Наташу, так и внула. Мы хотим работать. Хорошо. Судья улыбнулась. «Тогда сейчас заслушаем судмедэксперта, а после немножко посидим и подумаем». Выступление эксперта произвело на Надежду Георгиевну крайне тягостное впечатление. Слава богу, что родные потерпевших не присутствовали, иначе ей ни за что не удалось бы сосредоточиться. И все же сердце ныло, болело от простой, в общем-то, мысли, что когда твои дети живы и здоровы, это уже огромное счастье. Наверное, родители погибших девушек тоже ругали их за то, что они увлекаются неподобающей литературой, одеваются не так и не хотят мыть посуду, злились и сердились. А теперь что? Почему каждая минута радости должна быть отравлена страхом, что твой ребенок не такой, как надо, или пока еще такой, но вдруг вырастет не таким, и от этого страха ломать-корежить его душу, а заодно и свою? Бечуя гнилые нравы угнетателей, школьникам приводят в том числе пример с бинтованием ног китаянок, когда их затягивают с детства так, что ступня деформируется и женщина едва может ходить. Что ж, мы пошли дальше. Мы с младенчества бинтуем души. Надежда Георгиевна кинула взгляд на ужасную фотографию и отвернулась. За эту часть пусть будет ответственна Наташа, все же хирург, ей не привыкать. «Девочки такие молодые, все красавицы. Да, все. И все похожи друг на друга», — внезапно осенила Надежду Георгиевну. «Вот та самая мысль, которая никак не могла оформиться в голове. Один типаж — высокие, очень стройные и тонкокосные девочки, экзотические птички». «Лица разные, от замечательной красоты, как у Светланы, до простой миловидности, но фигуры очень похожи. Такая же фигура у жены Шевелева». Надежда Георгиевна поморщилась. Наверное, поэтому мысль так долго и не хотела формулироваться в слова. «Дима в самом уязвимом возрасте потерял мать. Для мальчика это страшный удар». Но папаша не помогает ему перенести горе, а вместо этого почти до неприличия быстро утешается в объятиях юной красотки. Надежда Георгиевна напрягла память. Нет, остальные родственники тоже не поддерживали осиротевших детей. Ариадна Ивановна так сильно недолюбливала Зою Федоровну, что не трудилась изображать горя. Они с Ниной Михайловной как раз ставили студенческий спектакль, были все в радостных трудах и предвкушении грандиозной премьеры, и бабушка не собиралась все бросать ради страдающих внуков». Только Аня утешала и поддерживала ребят, но она тогда была слишком маленькая, чтобы оказать настоящую помощь. Вдруг Дима сошел с ума и стал убивать девушек, похожих на мачеху. До самой жены отца ему не добраться, вот он и выискивает похожих и вымещает на них свою ненависть и злость. Только нельзя ни с кем делиться своими подозрениями, которые хоть и стройны, но зыбки и беспочвены. Шевелев-старший всегда казался Надежде Георгиев непорядочным человеком, и ничего, кроме добра, она от него не видела. Что ж, теперь взять и донести на его сына только на основании, что жертвы похожи на новую жену отца, а Дима плавал в Антарктиду? Павел Дмитриевич, лицо, конечно, неприкосновенное, но занимает такую лакомую должность, которую мечтают занять многие в этом городе. Если появится на Шевелева компромат, хоть тень подозрения, что сын его серийный убийца, слетит с должности, пикнуть не успеет. Еще и Мику ему припомнят. Раскопают, что парень якшался со всяким отребьем и не жил дома. Потом выяснится, что Димка ни в чем не виноват, «А папаша уже всё, сбитый лётчик. Нет, надо молчать. В конце концов, задача стоит оправдать мостового, а не вычислить убийцу. Потом, после процесса, спросим Василия Ивановича. Он дружинник, знает хороших следователей, с которыми можно поговорить и ненавязчиво поделиться».